Глава 21. Снимать сюжет под названием Задержание преступника мы должны были на территории склада строительных материалов. Идеальное место. На окраине города, вокруг территории высокий бетонный забор и никого посторонних. Отлично, оценил Самсонов. Он стоял посреди двора, заложив руки в карманы брюк и озирал окрестности. Несмотря на угрозы, до сих пор он был цел и невредим, и я был чрезвычайно рад этому обстоятельству. Я вдруг с удивлением обнаружил, что бы там ни говорили о Самсонове, мир без него будет беднее и хуже. Станет совсем скучно жить. Самсонов явно остался доволен, подозвал к себе работника склада, показал на асфальтированную площадку перед ангаром. "Заставьте его поставить машину вон там". Отошёл в сторону, чуть пригнулся, оценивая правильность собственного решения. Да, именно там. Нам удобно будет снимать. На территорию въехал армейский грузовик. А если он откажется? спросил работник склада. Самсонов в ответ рассмеялся и похлопал парня по плечу. Как же он откажется? Кто здесь хозяин, вы или он? От грузовика к нам не торопясь шёл лейтенант. Из-под тента выглянул остраносый солдатик. Иа увидел в его руках автомат. "Здравствуй, желаю", сказал лейтенант. "Я прибыл". "Отлично". Самсонов пожал офицеру руку. "Но машину здесь ставить не надо". Обернулся и показал на сложенные бетонные плиты. "Пока туда, лейтенант. Я дам знать, когда ваш выход". "Сколько с вами людей?" "Отделение, 10 человек". "Нам хватит", засмеялся Самсонов и посмотрел на часы. "Всё, разбежались. Сейчас он приедет". Я ушёл за бетонные плиты. Здесь Светлана деловито проверяла чувствительность микрофонов. Привет. Она улыбнулась и кивнула мне, но в её глазах мелькнуло что-то незнакомое мне. Всё нормально? поинтересовался я. Да, всё работает. Я не обытил железякаха тебе. Она в ответ нервно дёрнула плечом. Что не так? Пришлось мне проявлять настойчивость. Жигули за воротами видел? Да. Это была та самая машина с надписью Спартак на лобовом стекле. Они повсюду за нами тянутся, сказала Светлана. Уже не таятся. Я сегодня не вытерпела, рисковала по тормозам, так он на своих Жигулях едва в меня не въехал. И после этого высувывает руку в окно и мне вот так пальчиком грозит. Она судорожно вздохнула. Я боюсь их, Женя. Не надо. Боюсь, упрямо повторила она. А Самсонов Ну ты же видишь, в сердцах сказала Светлана. Делы и твид, что не замечает их. Хоть бы охрану нанял, что ли? А зачем? Ну зачем? Чтобы не застрелили. Если хотят убить, то будь спокойно, ничего не поможет. Я посмотрела на Самсонова, отдающего последние перед съёмками распоряжения. Его просто пугают, высказала я предположение. Сама же говоришь, что демонстративно наш фургон пасут. Самсонов вдруг исчез. Только что стоял в проходе между плитами и испарился. И почти сразу я увидел оранжевый Жигуль. Наш герой прибыл. Действо начиналось. Я показал жестом лейтенанту, что уже скоро. Он понял и кивнул. Из Жигулей вышел парень. Он был одет в спортивный костюм и кроссовки и совсем не походил на тех, кто снимался в нашей программе раньше. Я даже подумал, что на этот раз Самсонов промахнулся, подбирая кандидатуру. Парень не успел отойти от своей машины далеко, как был остановлен окриком складского работника. Там не ставят машины! Здесь вот специально площадка. Парень пожал плечами и беспрекословно подчинился. Из своего укрытия я увидел, как переставив машину, наш герой запер её и прошёл в склад. У нас был дубликат ключа от его Жигуля, достали с помощью матери этого парня, которая и написала письмо нам на передачу. Дальнейшее произошло очень быстро. Примчался на оранжевом Жигулёнке, точной копии машины нашего героя Дюмин, и в два счёта поменял одну на другую. Теперь на площадке стояла другая машина, точная копия первой. Это было железное правило Самсонова никогда не портить вещи, принадлежащие нашим героям. Возле армейского грузовика появился Самсонов. Я тоже направился туда, потому что мне сегодня предстояло быть в кадре. "Давай, лейтенант, твоих бойцов". С командовал Самсонов, и через секунду из кузова посыпались автоматчики. Смотрелись они грозно, но Самсонов лишь усмеялся. "Патроны, надеюсь, холостые?" "Так точно", ответил лейтенант. "Пусть действуют, как договаривались, чтоб пальба стояла оглушительная, а мы и стрелять будут вон оттуда". Самсонов показал рукой на штабель ящиков, за которыми скрывалась парочка стрелков в вооружённых карабинах. У моих боевые, сказал Самсонов. Так что голову не подставлять. Ещё раз обвёл взглядом своё воинство и скомандовал: "Пошли". Через пару минут территория склада представляла собой удивительное зрелище. Десяток автоматчиков, укрываясь за строительными материалами, полукольцом окружили обширную площадку, в дальнем конце которой за оранжевыми Жигулями маячил силуэт человека. Это был преступник, а нам предстояло его брать. Но мы пока бездействовали, поскольку отсутствовал наш герой, который должен был принимать в операции самое деятельное участие, хотя сам он об этом пока ничего не знал, договариваясь на складе о двух мешках цемента, за которыми его послала мать. Джомин в куртке и с переговорным устройством в руке суетился, отдавая последние распоряжения. Он сегодня играл роль руководителя операции. Я был молодым опером во второй или в третий раз вышедшим на задание. Сценарий я знал и уже представлял себе, какая сейчас начнётся потиха. Это не сюжет с жетонами в музее. Здесь события посерьёзнее. Рация в руке Дюмина ожила. Он идёт, доложил наш наблюдатель, засевший в здании склада. Дюмин махнул мне рукой. Я метнулся к двери, из которой должен был появиться наш герой, и замер в ожидании, сжав в руке заряженный холостыми патронами милицейский Макаров. Дверь распахнулась. Парень в спортивном костюме беззаботно насвистывая переступил порог. Я тут же сбил его с ног и навалился на него сверху, тыча в лицо пистолетом и разъярённо шипя: "Ты куда лезешь, чудак? Жизнь не дорога". Он ничего даже не успел понять, а голос Дюмина, стократно усиленный мегафоном, прогреметал совсем рядом, почти над нашими головами. "Вы окружены! Выходите на открытое место с поднятыми руками. Пистолет положите на землю, чтобы я его видел". И сразу же раздались выстрелы. Преступник не внял уговорам. "Кто ты?" спросил я. "Попов. Какого чёрта?" выразил я неудовольствие. "Мне не нужна твоя фамилия, откуда ты здесь взялся?" "Я приехал за то ментом. Тебе чуть не прострелили башку", назидательно сказал я. "Мы из мура обложились здесь одного типа. Он отстреливается". В подтверждение моих слов загрохотали выстрелы. Попов заметно побледнел. Он оказался не таким крутым, каким казался в первые минуты. Главное, не высувывайся, посоветовал я, и тебя не зацепят. Дюмин через мегафон увещевал несговорчивого преступника. Я отпустил парня, чтобы он мог оглядеться. Попов перевалился на живот и теперь мог оценить ситуацию. Где он? Кто? осведомился я. Бандит, которого выберёте за теми оранжевыми жигулями. Ого, застонал Попов. Он действительно был не шибко смелым парнем. Самсонов умел выбирать. Я готов был снять перед ним шляпу. Что такое? Заботился я. Это моя машина. Надеюсь, она у тебя застрахована, с неподдельным хладнокровием осведомился я. У него был взгляд человека, начинавшего терять рассудок. "Ну, да, без страховки, конечно, не жизнь". "Ничего", сказал я фальшиво бодрым голосом. "Может, всё ещё я обойдётся". Попов посмотрел на меня с проснувшейся надеждой. Если он сейчас выйдет из дастса, пояснил я. А если нет? я покачал головой. Я участвовал в парочке таких операций. Машины обычного становлению не подлежат. Герой паник. Низко пригибаясь к нам подбежал Дзюмин и процедил сквозь зубы: "Он уже ранил двоих солдат". Его взгляд скользнул по распластавшемуся на пыльном асфальте Попову. "Кто такой?" Это посторонний, пояснил я. Хозяин вон той машины. Я показал на оранжевые Жигули. Мы можем сделать так, чтобы машина не пострадала, товарищ полковник. Полковник Дёмин скурбно покачал головой. Он там хорошо укрепился, пояснил он. Так что штурм будет серьёзный. Попов слушал настрёп с безучастным выражением лица. Он уже распрощался со своей машиной. Снова ударили выстрелы. Видишь, Сказал мне Дёмин: "Мимо нас принесли на носилках раненого". Солдатik курчил гримасы и умолял нести его по осторожнее. Всё выглядело очень естественно, как в кино. "Третий", спросил Дёмин у солдат, которые несли носилки. "Куда его ранили?" "В живот". Я скосил глаза на Попова. Он начал мелко дрожать. "Попробуй его достать из автоматов", решил Дёмин и побежал отдавать распоряжения. Я посмотрел на машину. Преступника не было видно, значит, успел укрыться. Всё шло по плану. "Извини", сказал я Попову. "Машину уже не спасти". В подтверждение моих слов дружно ударили автоматы. За их грохотом мне были слышны одиночные выстрелы снайперов, начинавших методично расстреливать оранжевые Жигули. Даже отсюда, издалека, было видно, как одно за другим в корпусе машины появляются аккуратные пулевые отверстия. Эти дурки можно будет заварить, подсластил я пилюлю. "О, двигатель", простонал Попов. "А навесное оборудование, а стёкла, а внутренняя обшивка". Он был безутешен, но ещё не знал, что в конце концов произойдёт с его Жигулями. Я же сам принимал участие в разработке сценария и поэтому отношусь к бедолаге Попову с совершенно искренним сочувствием. "Напишешь заявление", сказал я. "На имя начальника Мура". Может, он пойдёт тебе на встречу и выделит машину из спецфонда? Попов затих. У нас целая площадка машин конфискованных у бандитов. Правда, там одни иномарки? Жигули я что-то не видел. Взгляд Попова стал угасать. Но попробовать стоило бы, подсказал я. В крайнем случае, дашь 1000 баксов на лапу. Кому? С готовностью спросил Попов. В старшине. И он закроет глаза на то, что ты вместо Жигулей возьмёшь иномарку. Ему-то всё равно. Стоят машины годами и гниют, и любую можно будет взять. Но, ну, конечно, Mitsubishi под жиру у вас есть? А как же, сказал я. Целых три штуки. Одну, как я слышал, мэру хотят отдать, а две пока остаются. Попуф немного ужил, и на свои разнесчастные Жигули он уже посматривал совсем другими глазами. Мне даже показалось, что он сгорает от нетерпения, как можно скорее увезти их груды металлолома. Машина действительно была уже совсем никакая, дырявая, как решето. За пустыми бочками невидимый нам Дёмин безуспешно вызывал парации по подмогу. Строгий голос отвечал ему, что сил у него достаточно. Дёмин жаловался на несговорчивость преступника и на то, что он уже потерял пятерых. Подбежал лейтенант. Мы ему гранатами, товарищ полковник, предложил он. Потерявший веру в благосклонность начальства Дёмин не заставил себя долго упрашивать. Давай! Гаркнул он. Линочь мы до ночи не управимся. Попов наблюдал за происходящим с почти детским интересом. В его глазах был ужас, но появился азарт. Солдатик с зажатой в руке гранатой, хронаясь за штабелями досок, побежал к машине. Граната была учебная. Об этом знали все, кроме Попова. "А лес", с чувством сказал я. "Ха на твоей машине". Попов опять запечалился. Привык к своей старушке Даже про обещанный поджира на время забыл. Солдат добежал до того места, где спасительные штабеля досок заканчивались, размахнулся и швырнул гранату. Она упала в аккурат на крышу Жигулей и скатилась на противоположную от нас сторону. Теперь должен был взорваться, заложенный в салон машины заряд взрывчатки. Невидимый нам подрывник нажал кнопку. Оглушительно громыхнуло, и из салона вырвался огненный смерч. Это средство передвижения прекратило своё существование. Попов заворожённо смотрел на столб огня. Потом кратким выражением подвёл итог жизни старого Жигулёнка. В этом месте нашей передачи будет пи. Ничего, приободрил я. Зато теперь мы этого типа возьмём в два счёта. Прибежал запыхавшийся Дёмин. В одной руке он держал рацию, в другой пистолет. Он был крайне озабочен и раздражён. Ещё одного нашего зацепило, сказал он. По щеглоскул, как и никого не осталось, ты представляешь. Взгляд его блуждал, долго не мог ни на чём остановиться, пока вдруг не сфокусировался на попове. Ты кто? Я? переспросил Попов. Это посторонний, доложил я. Хозяин тех Жигулей, что мы раздолбали. Я вам докладывал, товарищ полковник. Дёмин кивнул, давая понять, что помнит. Стрелять умеешь? спросил он у парня. Тот даже не успел ответить. Я дам тебе пистолет. сказал Дёмин. Я едва удержался, чтобы не расхохотаться. Так говорил незабвенный Астаббендер, когда терроризировал беднягу Кислярского. Прикроешься огнём, сказал Дёмин и протянул Попову оружие. Тот не смело взял пистолет. Там полная обойма, подсказал Дёмин. Так что мы на тебя рассчитываем. Он повернул голову и чертыхнулся. Теперь и мы увидели. У забора чуть в стороне от ярко полыхающих Жигулей объявилась группа любопытствующих. Они и должны были появиться, так было предусмотрено сценарием, и для Дюмина это не было неожиданностью, но досаду и изумление он изобразил совершенно естественно. Куда же они лезут им здесь цирк, что ли? хлопнули выстрелы. Дюмин упал на асфальт, прорычал со зверским выражением лица. Ответь ему, Он быстро уполз за пустые бочки, а я прицелился и дважды выстрелил в сторону Жигулей. Попов медлил. "Что же ты?" крикнул я ему. "Стреляй!" Он дважды выстрелил. И мы увидели, как в толпе любопытствующих два человека упали. Остальные бросились в рассыпную. "Ты же убилых!" завопил я. Попов обернул ко мне белое, бескравинное лицо, и в этот момент я впервые подумал, что мы всё-таки переборщили. Он швырнул пистолет на асфальт, будто он жёг ему руки, и с тоской посмотрел на меня. "Влипли", объявил я. "Неосторожное убийство серьёзное дело". У Попова перекосилось лицо. "Ты должен сказать, что стрелял я, понял?" Он поспешно, ещё ничего не понимая, кивнул. "Я лицо при исполнении, так что дело замнут, а тебе не отвертеться, так что всё вали на меня". Он снова кивнул. У него сейчас был такой преданный взгляд, что я понял, Он готов выполнить любое моё приказание. Уходи, великодушно предложил я. И забудь, что ты здесь был. Попов развернулся и пополз по пыльному асфальту. Куда? зашептал на него я. В дверь, бегом, чтобы я тебя здесь не видел. Он поднялся с асфальта и метнулся к двери, но не добежал до неё каких-нибудь 5 метров. Дверь распахнулась. На пороге стоял Самсонов. Эту картину надо было видеть своими глазами. Попов будто споткнулся и рухнул на колени. Он смотрел на Самсонова, пытался что-то сказать и не мог. Подстреленная им парочка поднялась с земли. К нам шёл Дёмин, что-то со смехом рассказывая лейтенанту. Солдаты собирали рассыпанные по асфальту стреляные гильзы. Представление закончилось. Я подошёл к Попову и дружески потрепал его по плечу. Он никак на это не отреагировал. Всё, сказал ему Самсонов. Страшная сказка закончилась. И только тогда поп повёл до Ричи. Он покачал головой и пробормотал: "Ну выдаёте, мужики. Так и свихнуться можно". Я совершенно был с ним согласен.